человек на улице нэнси сообразила что все еще держит в руке телефонную трубку в тишине громко раздавались короткие гудки она положила трубку на место и они пошли из кухни в освещенную мягким светом гостиную «Могу сказать только одно репортаж дети перемен я не брошу заявила эмили и мне все равно, кто этого требует». Она печально улыбнулась Ханни. «Я понимаю, после сегодняшнего дня вам трудно будет в это поверить, но жизнь здесь обычно не такая бурная». «У вас есть хоть малейшее представление, кто бы это мог быть?» — спокойно спросила Нэнси. «Нет, у меня не очень хорошая память на голоса, но, думаю, «Этот я бы узнала, если бы слышала его раньше», — ответила Эмили. «Почему вы думаете, что узнали бы? Голос был женский или мужской? Акцент был?» «Просто мужской голос, но низкий и грубый. Может быть, он пытался изменить его?» Ханна встала, чтобы налить еще кофе. Она внимательно смотрела на свою старшую подругу. «С тобой все в порядке, Эмили? Ты уверена?» Я бы выпила еще чашечку кофе. Тебе налить? Все хорошо, Ханна. Просто не каждый день мне приходится выслушивать такие угрозы. Эмили наклонилась вперед Нэнси. А у вас есть враги? Эмили засмеялась. Наверное, найдется немало людей, которым я насолила. Но я не стала бы считать их настоящими врагами. Пожалуй, больше всех от меня хочет избавиться. Питер Стайн. Ханна принесла две чашечки кофе для себя и Эмили и, усевшись на диван, приготовилась слушать. «Расскажите нам о стайне, Эмили», — попросила Нэнси. «Особенно рассказывать-то нечего», — ответила она. Просто вот уже несколько лет мы с ним соперники, у нас конкуренция. Стайн работает по той же тематике, что и я, для газеты, расположенной в округе Марин, на другой стороне залива. Он не представляет никакой угрозы. Просто мы, два профессионала, занимаемся одним и тем же в течение многих лет. Так уж случается, что стоит появиться чему-нибудь сенсационному, Я всегда успеваю немножко раньше. Естественно, это не может не задевать его. Эмили уже успокоилась и даже начала посмеиваться. Все вздрогнули, когда вслед за ней захихикал Триппо. Затем попугай распушил перья и пронзительно крикнул, как бы смутившись от всеобщего внимания. Все дружно рассмеялись. Эмили рассказала, что, получив однажды информацию от одного из своих знакомых в преступном мире, она вела съемку на месте преступления добрых полчаса, прежде чем появились Стайн и другие репортеры. Слушая ее, Нэнси обвела взглядом комнату. Ей хотелось понять, откуда в жизни Эмили могла вторгнуться опасность. почему ей угрожали, особенно в связи с темой «Дети перемен», темой, которая не связана ни с преступным миром, ни с обвинениями в чьей-либо адрес. «Квартира такая уютная обжитая, фотокомната строгая и деловая», думала Нэнси, изучая портреты, висевшие на стене. А эти преступники или за решеткой, или мертвы, как, например, кеса Нэнси подошла к окну и выглянула на улицу, рассеянно слушая, что рассказывает Эмили. Уголком глаза она заметила фигуру маячившую у кромки тротуара. Девушка уже хотела отойти от окна, когда что-то заставило ее поглядеть на эту фигуру снова. Внизу стоял жилистый худощавый мужчина невысокого роста, в плотной обтягивающей куртке. Нэнси быстро сообразила, что именно привлекло ее внимание. Мужчина наблюдал за домом, время от времени посматривая на окна квартиры Эмили, но делал вид, что ждет автобус. А может быть, действительно ждал? Подошел автобус, остановился, затем тронулся дальше. Мужчина по-прежнему стоял на тротуаре. Нэнси отошла от окна и, остановившись у кресла, в котором сидела Джорджи, слегка подтолкнула ее локтем и улыбнулась, обращаясь к Ханне и Эмили. — Мы здесь уже столько времени, Ханна, а вы еще ни минуты не побыли вдвоем. Мы с Джорджи немного пройдемся. Полезно погулять после плотной еды. — Правда ведь, Джорджи? Мы оставим вас. чтобы вы могли побыть вдвоем». Второй раз подталкивать Джорджи ей не пришлось. Та поняла, что причины для прогулки у Нэнси достаточно основательные. Годы дружбы научили ее доверять инстинкту Нэнси и быть готовой к любым приключениям в любой момент. Она встала и потянулась. «Да». С удовольствием посмотрю окрестности. Наверняка они не похожи на Риверхайтс. Мне кажется, вам не мешало бы немного поправиться. Вы такие худенькие, вздохнула Ханна, глядя на Нэнси и Джорджи. — Ну ладно, пройдитесь. Эмили предупредила девушек, чтобы они держались хорошо освещенных улиц и не забрели в темную аллею. или ближайший промышленный район. В таком случае ничего не случится, — уверила она Ханну. — Не беспокойтесь за нас. Мы будем осторожны, — помахала рукой Нэнси, направляясь вместе с Джорджи к двери. — Спокойно пейте кофе и наслаждайтесь десертом. Дверь закрылась, и они оказались на лестничной площадке. Джорджи прошептала. — В чем дело, Нэн? Такое выражение лица у тебя появляется тогда, когда ты приступаешь к расследованию. Ты права. Спасибо, что пошла со мной. Послушай, кто-то следит за квартирой Эмили. Ты уверена? Нэнси рассказала Джорджи, что ей удалось увидеть. Она пояснила, что надеется вместе с Джорджи хорошенько разглядеть этого мужчину. Да так. чтобы не спугнуть его. Они бесшумно спустились по лестнице. Может быть, он подумает, что они из квартиры на первом этаже, и не обратит на них внимания. Внизу Джорджа аккуратно оттянула край занавески на парадной двери, только чтобы выглянуть на улицу. Мужчина был на том же месте. Темный силуэт маячил на фоне уличного фонаря. Он внимательно разглядывал окна квартиры Эмили на верхнем этаже. Нэнси открыла дверь, и девушки, болтаясь, смеясь, вышли на улицу, делая вид, что вышли за мороженым, которое продавалось неподалеку. Мужчина насторожился на мгновение, затем снова стал глядеть на окна. Но когда Нэнси и Джорджи двинулись по направлению к нему, Он, видимо, передумал и быстро пошел вниз по улице. Переглянувшись, девушки последовали за ним. «Неду так хотелось поехать с нами», — заговорила Нэнси громким голосом, надеясь произвести впечатление, что они идут по своим делам. Нэнси уже вспоминала сегодня о своем приятеле Неде Никерсоне, который сейчас сдавал экзамены в Эмерсоновском колледже. И должен был освободиться не раньше, чем Нэнси вернется из Калифорнии. Нед был бы в восторге отчаянно Тауна, продолжала Нэнси, как ни в чем не бывало. Но это не помогло. Мужчина несколько раз оглянулся и ускорил шаг. Пройдя один или два квартала, он побежал. Нэнси и Джорджи уже не притворялись, что прогуливаются. Они помчались за ним. Может, его ждет машина? Или он зайдет в какую-нибудь контору или еще куда, — предположила Джорджи. Но он никуда не зашел. В середине квартала, слабо освещенного высокими старинными фонарями, мужчина нырнул в переулок и пропал в темноте. Помня о предупреждении Эмили, Нэнси вглядывалась какое-то время в темную улочку, затем вздохнула и остановила Джорджи. Мы не можем за ним гнаться, даже не видя, где он. Погруженные в мысли о загадочных событиях, девушки быстро пошли назад к дому Эмили. Когда они вернулись, Ханна и Эмили, улыбаясь, спокойно беседовали. Сделав вид, что они хорошо прогулялись, девушки начали собирать пустые тарелки из-под пирога и кофейные чашки и засмеялись, когда Трипо, Стал бронить их и давать советы. Ханна зевнула, посмотрела на часы и вздрогнула. «Боже мой, вы знаете, что уже полночь?» «Нет, Ханна», — улыбнулась Нэнси. «Это в Риверхайтсе. В Сан-Франциско. До полуночи еще два часа. Ты лучше переведи свои часы». «Но мой организм еще живет по времени Риверхайтса», — запротестовала Джорджа. «Вам всем пора спать! Вы явно устали!» — сказала Эмили. Она набрала номер телефона, попросила прислать такси и продиктовала адрес. Поговорив еще несколько минут, все направились к выходу. У дверей они снова остановились, обсуждая планы на завтрашний день. эмили предложила посвятить его обзорной экскурсии по городу если позволит погода и все согласились потом договорились о времени и месте встречи пожелав эмили доброй ночи ханна нэнси и джорджи начали устало спускаться по лестнице выйдя из подъезда нэнси поискала взглядом жилистого худощавого мужчину, но того нигде не было видно улица была тихая и пустынная Ханна снова зевнула. «Надеюсь, в отеле будет хорошая кровать». За два квартала от них на улицу из-за угла выехало такси и приблизилось к ним. Когда машина остановилась у тротуара, Нэнси посторонилась, давая возможность Ханни и Джорджи сесть первыми. Ханна уже забралась на заднее сиденье, когда ночную тишину разорвал женский крик, громкий, пронзительный. «Это же Эмили!» — испугалась Ханна.